Глава седьмая Дети обожали его, хотя он не любил их, но никогда не терял терпение. Справедливый и бесстрастный, он стал хорошим воспитателем. Сам же он тихо ненавидел этот высший свет, в который был допущен, поскольку допущен был только к самому краешку стола. Он с трудом перенес лживые разглагольствования за столом в праздник святого Людовика. «Как они славят честность!» — досадовал он. «А сами присмыкаются перед человеком, который утроил свое состояние с тех пор, как распоряжается имуществом бедняков. Наверняка он наживается даже на казенных средствах, отпускаемых на несчастных подкидышей. Чудовища!» «Да и сам я тоже вроде подкидыша, все меня ненавидят, даже родные». Незадолго до этого праздника Жюльен прогуливался в роще, расположенной над аллеей верности, и встретил своих братьев. Его черный костюм, весь его благопристойный вид и искреннее его презрение вызвали у них такую злобную ненависть, что они набросились на него с кулаками и избили до крови. Его распростёртого на земле, лежащего без сознания, нашла госпожа Дереналь, случайно оказавшись здесь в обществе господина Вально и помощника префекта. Она пришла в такое смятение, что у господина Вально шевелилось чувство ревности. Но он напрасно тревожился. Жюльен считал госпожу Дереналь красавицей, но ненавидел ее за красоту. Ненавидел за свой порыв, который толкнул его поцеловатенью руку в первый день. Горничная Элиза не замедлила влюбиться в юного гувернера и постоянно говорила о нем со своей госпожой. Любовь Элизы навлекла на Жюльена ненависть одного из лакеев, который называл его не иначе, как «поганый гувернер». Тот, случайно услышав эти слова, стал больше заботиться о своей наружности, так что господин Вально при всех заявил, что юный аббат слишком уж следит за собой. Госпожа Дориналь выяснила, что у Жюльена было мало белья, и потому он часто отдавал его в стирку, разговаривая об этом с Элизой. Однажды госпожа Дориналь сказала мужу, что следовало бы купить Жюльену белье, но он посчитал это пустой блажью. Госпожа Дориналь могла сначала показаться глупенькой, ведь в разговоре она не блистала, не имея житейского опыта. Одаренная тонкой и гордой душой, в своем безотчетном стремлении к счастью, она чаще всего не замечала того, что делали эти грубые люди, которыми ее окружила судьба. В детстве она воспитывалась в монастыре сердца Иисусова в Бизансоне, но очень скоро позабыла все те глупости, которыми ее напичкали пламенные иезуитки и поскольку она нигде больше не училась, то и жила в полном невежестве. Замкнутая в себе она считалась примером уступчивости, и верьерские мужья не упускали случая ставить это в пример своим женам. Но на самом деле эту такую кроткую и скромную с виду женщину ничто не интересовало, разве что ее дети. Все их крохотные радости и беды поглощали всю ее остатка Госпожа Дориналь пылала любовью только к Господу Богу, и то это было давно. В начале замужества она пыталась делиться своими чувствами с мужем, но получала в ответ фразу о женских капризах. Медоточивую лесть иезуитского монастыря сменила безразличие к порывам ее души. Гордость не позволяла ей открыться даже своей лучшей подруге, госпоже Дервиль, и она пребывала в уверенности, что все мужчины таковы, как ее муж и господин Вально. Грубость и тупое равнодушие ко всему, что не имеет отношения к наживе и чинам, ненависть ко всякому неугодному им суждению, казались ей столь же естественными для представителей сильного пола, как то, что они ходят в сапогах и фетровой шляпе. Все это способствовало успеху юного крестьянина Жюльена. В приязни к нему она нашла какую-то живую отраду. Ему простились и незнание очевидных вещей, и невоспитанность манер. Он учился и менялся в лучшую сторону. Он жалел даже попавшую под телегу собаку. Рассказывая об этом, он сдвигал свои красивые изогнутые брови и госпожа Дориналь вообразила великодушие, душевное благородство, человечность, все это присуще только одному этому молоденькому абату А сочувствие и восхищение, которые питаются в благородной душе этими высокими добродетелями, вызывал в ней только он. В Париже отношения Жюльена с госпожой Дериналь разрешились бы очень просто под воздействием прочитанных романов или песенок в театре «Жимнас». Следуя их примеру, они знали бы свои роли и разыграли бы их как по нотам. В каком-нибудь городке в Авейроне или в Пиренеях знойный климат ускорил бы развязку – А наше сумрачное небо пробуждает в возвышенной натуре стремление только к тем радостям, которые стоят денег. Всё в провинции движется медленно и совершается более естественно.